Глава восьмая. О забавных песенках и серьёзных угрозах. К мести нужно подходить творчески. Тогда любое своё действие вы легко сможете объяснить порывом вдохновения и невозможностью противостоять музе. Из заметок Николины Вайт. Из лекарского крыла я выбралась только после обеда и сразу решила отправиться в лабораторию артефакторов. Она располагалась в отдельном здании, стоящем неподалёку от общежития. Помимо основных залов, где обычно проходили занятия, в ней было несколько помещений для таких фанатиков, как я. Студентам нашего факультета разрешалось приходить сюда, когда пожелают, и сидеть сколько нужно. Здесь имелись все необходимые инструменты, а сами рабочие места обладали системой изоляции. То есть, если вдруг какой-то артефакт получался опасным или рисковал взорваться, его мигом накрывало куполом, а дежурному преподавателю поступал сигнал. В это время дня места для самостоятельной работы пустовали. Поэтому, выбрав излюбленный стол у дальнего окна, я достала из сумки блокнот с чертежами и расчётами и принялась за дело. Сейчас меня занимал артефакт сокрытия магического фона. Я больше недели по крупицам собирала информацию в библиотеке и сети. Старалась вывести нужные формулы, долго спорила с профессором Спарком, который был категорически против такого изобретения. И всё же я не стала отказываться от этой задумки. К тому же, у меня перед глазами имелся медальон, который вручил Рестов. Насколько я не пыталась разгадать его формулы, так и не смогла. С виду это была просто подвеска из серебра даже без единого камушка. Хотя в артефактах именно камни служат накопителями энергии, но на этом странности не заканчивались. Ведь медальон не видел никто, кроме меня. Он даже в зеркале не отражался и совершенно не фанил магией. Для меня, как для артефактора, это было вызовом. Если я не могла разобраться с тем, что сделал кто-то другой, Значит, должна придумать нечто с похожими свойствами, но с моими формулами и алгоритмом. Задача была прямо, скажем, очень сложной. Но я верила, что у меня всё получится. Из лаборатории ушла только перед самым ужином, но когда направилась в столовую, в душе возникло предчувствие какой-то подставы. И мне бы развернуться и пойти в общежитие, но очень уж сильно хотелось есть. И сначала всё шло хорошо. Я пришла раньше основной массы голодных студентов, спокойно набрала себе еды, разместилась за одним из самых удобных столов. Вы. На этом моё везение закончилось. А вот и наша деревня, сказал кто-то за моей спиной. Обернувшись, увидела Харви Дойла, который получил грант лишь за то, что приходится племянником заместителю ректора. Вы. Он теперь тоже учился в одной группе со мной. Но до сегодняшнего дня меня не трогал. Чего тебя доел? спросила я. Да ничего, бросил он с угрюмой улыбкой. Просто хотел лично сообщить тебе, что поставил 1000 ваггов на то, что ты вылетишь из академии, как пробка из бутылки с огристом. Из чего же ты это взял? А с того, что за нарушение правил на практических занятиях любой студент получает наказание. Давно не проверяла сумму своих баллов? Насладившись моим растерянным видом, он усмехнулся и направился дальше к свободному столу. Я же, проводила его растерянным взглядом, глянула на содержимое своей тарелки и поняла, что аппетит безнадёжно пропал. И всё же не привыкла выбрасывать еду. Дома так никогда не поступали, а если что-то и оставалось, всегда отдавали дворовые собаки авке или скармливали скотине. Поэтому я достала из сумки небольшую коробочку артефакт сохранности. Я сунула туда недоеденную котлету и кусочек хлеба. Позже съем. Но когда покинула столовую, направилась не к выходу, а к стенду, где теперь вывешивали список из 5-ти 10 лучших студентов с указанием набранных баллов. И если ещё вчера моё имя было в нём на 20-м месте, то теперь оно оттуда попросту исчезло. Ник. Ко мне подошла Налира. Рада, что ты себя хорошо чувствуешь. Нали, за что с меня сняли баллы? спросила, повернувшись к подруге. А та вздохнула, но всё же ответила. Вчера на практике, когда ты потеряла сознание, магистр Рок нашёл возле тебя артефакт-накопитель, а их по технике безопасности категорически запрещено использовать во время спарингов. Он решил, что ты не справилась с соединением источников силы, и потому заработало магическое истощение. А то, что ты так легко сумела отразить атаку Моры, это только подтвердило Тебя оштрафовали на 50 баллов. Твоё магическую армию выругалась, крепко сжав кулаки. Но я не использовала никакой артефакт. Тогда иди к магистру, объясни ему всё, ответила подруга, которая искренне за меня переживала. Уверена, он тебя выслушает и отменит штрафные баллы. Я почти уже решила поступить именно так, даже сделала шаг в сторону административного крыла. Но вдруг поняла одну простую вещь: Я не смогу объяснить, как создала мощный щит, который выдержал атаку Марисы. Про тьму же не скажешь. А если бы об этом стало известно, меня бы ждали не списанные баллы, а прямой путь в полицию. Нет уж, пусть всё остаётся как есть. Это Мора тебе артефакт подкинула, или кто-то из её подружек, — сообщила Нали, видя, что я никуда не пошла. Не знаю точно кто. Но никому другому не пришло бы в голову тебе вредить. Я крепко зажмурилась и со злостью уставилась на таблицу с именами студентов. Мариса Коултер была в нём на 35-м месте. Моё же теперь явно начиналось где-то за пределами первой сотни. Не расстраивайся, Нале опустила ладонь на моё плечо. Обязательно наверстаешь. Я верю в тебя. Спасибо, поблагодарила искренне. Потом бросила взгляд на объявление о времени завтрашнего музыкального конкурса, и на моём лице расплылась хищная улыбка. Нужно попросить у парней со второго этажа гитару. Завтра выступаем, сказала я. И с чем мы собрались выступать? спросила она насмешливо. Как с чем? С тестушками? А теперь меня даже совесть мучить не будет. Спою как есть. Если не выиграем, хоть душу отведём. Вот за что я любила Налиру, так это за живущий в ней дух авантюризма. Увидев блеск в моих глазах, она широко улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Тогда предлагаю отправиться в общагу. Нам же ещё репетировать. Конкурс завтра сразу после обеда». Мы обменялись одинаково предвкушающими взглядами и пожали друг другу руки. Ну что ж, как говорит моя дорогая соседка по комнате, «Гулять так гулять». Так как поздно подали заявку на конкурс, выступать нам выпало в числе последних. К тому времени и зрители, и жюри уже основательно устали от однообразных песен, баллад, танцев и прочего. Поэтому наше появление на сцене восприняли как очередное мучение. Вот только стоило нам Лиса играть весёлый проигрыш, который традиционно исполнялся между частушками, и многие оживились. Нет, совсем не из-за того, что моя подруга божественно играла Наоборот, она изрядно фальшивила. А потому что никто не ожидал, что кому-то взбредёт в голову исполнить на сцене столичной Академии магии и колдовства деревенские частушки. Начала я с наболевшего. В Академии в столице много учатся ребят. Есть богатенькие птицы, есть, кто получил грант. Только гранты, к сожалению, раздают не за мозги, а за редкостное рвение в королевские круги. Ох. Опять новый проигрыш. Но теперь нас уже слушали внимательно, хотя улыбались при этом немногие. Есть у нас красавчик ректор, не дающий нам скучать. Он так любит все события в академии отмечать, что ни дата, что не праздник, то нам конкурс, или бал. И скажу вам по секрету, многих этим он достал. Ох. Как ни странно, но после этого куплета ректор улыбнулся и даже поаплодировал нам. На злости или раздражения в его глазах я не увидела, а он, между прочим, сидел неподалёку и занимал место председателя жюри. Его реакция меня окрылила, и дальше я пела ещё задорнее. Есть у нас аристократы, им учиться нелегко, ведь сдают за них зачёты папин титул с кошельком. На любой вопрос в билете, не читая, наперёд, отвечают. Я же леди, утверждают. Я же лорд. Ух. Вот теперь и ректор хохотал, как и многие из зрителей. Правда, те самые аристократы наоборот смотрели недобро. Ох, чую, после сегодняшнего концерта врагов у меня прибавится. Ну да ладно, переживу. Следующий же куплет я написала лично и пела его персонально для Моры, которая тоже присутствовала в этом зале. Есть ещё у нас принцесса Диса да Свиттой с своей. И в той свите уж, поверьте, нет порядочных людей. Одна дура, одна стерва, третья просто курица. Но зато сама принцесса артефактор-умница. Ух. И нет, это не было подхалимством или попыткой выслужиться. Я на самом деле признавала, что её высочество отлично разбирается в артефактах. Мы часто засиживались с ней в лаборатории. Но при этом ни разу даже пары слов не перекинулись. И поначалу я думала, что причина в её высокомерии, но потом поняла, что она просто постоянно где-то в себе, думает о своём и вообще мало с кем общается. Даже с девушками из свиты, которые часто крутились рядом с ней. Кассандра говорила редко и неохотно. На лис играла проигрыш, заглушила струны, и мы с ней вместе поклонились благодарной публике а раздавшиеся после этого аплодисменты стали настоящим бальзамом для души. Ректор же и вовсе хлопал громче всех, хотя на него при этом недобро косилась добрая половина собравшихся в зале аристократов. Я чувствовала себя удовлетворённой и отомщённой. Да, понимаю низменное чувство, но после потерянного Гранта, после всех гадостей, которые мне сказала Мора, после удара в спину от её подружки И финального аккорда с подброшенным накопителем я уже не могла оставаться безучастной. Если тебя долго цепляют, неудивительно, что однажды получит ответ. Результаты конкурса объявили через 10 минут после выступления последнего участника. И к моему дикому удивлению, мы с Налей заняли почётное третье место, за что нам полагались грамоты и по 40 баллов каждый. От этой новости моё настроение взлетело до небес. Девочки, поздравляю, радостно воскликнул подошедший к нам Ив. Он обнял нас обеих, почерёдно чмокнул в щёки и только потом отпустил. Ну, вы дали шикарное выступление. Не думал, что решитесь исполнить наши с вами выдумки, проговорил остановившийся рядом Кайтер. Он выглядел поражённым, а на нас смотрел как на настоящих героинь. Но боюсь, без последствий ваша выходка не останется. Ивар взглянул сочувственно. И будто в подтверждение его слов из-за угла появилась Мора со своей вечной подружкой Динарой. Они окинули нас одинаково презрительными взглядами и уже хотели демонстративно пройти мимо. Но вдруг Мариса остановилась. Знаешь, деревня. Вот такие паршивые песенки это как раз твой деревенский уровень. Куда тебе, да леди? Она насмешливо улыбнулась. Но можешь не сомневаться. «Я это оскорбление без ответа не оставлю». «Снова ударишь меня магией на полигоне», — проговорила я, чуть склонив голову на бок. «Сила есть, ума не надо». «Нет», — протянула блондинка. «Наоборот. Наверное, ты не слышала, но месть — это блюдо, которое подают холодным. Я отомщу тебе, деревня. Но тогда, когда ты меньше всего, будешь этого ожидать». «А пока...» — она развела руками — «Живи, учись, пиши свои частушки. Можешь даже исполнять их под забором академии. Вдруг кто-то доподаст монетку. Но помни, однажды я верну тебе долг. Верну так, что мало точно не покажется». С этими словами она ушла. Провожая её взглядом, я, конечно, пыталась улыбаться. Но по спине пробежал холодок, и пришло осознание, что от моры можно ожидать всего чего угодно — любой подлости, любой жути. Но самое паршивое, она ведь действительно дождётся того момента, когда я буду меньше всего готова, и тогда исполнит свою месть. Чего не отнять у аристократов, так это терпения и выдержки. Эти мне и страшны. "Ник, не бери в голову", попыталась приободрить меня Нали. На "Ничего особенно ужасного она тебе не сделает. Да и мы же всё время рядом". Но я бы всё равно рекомендовал обзавестись защитным артефактом, сказал Кай, скрестив руки на мощной груди. Потом глянул в сторону, куда ушли Мора с Динарой, и добавил: "Очень мощным артефактом". Увы, я была с ним полностью согласна. Вот только глубоко в душе крепла уверенность, что никакой артефакт мне не поможет.